Часть четвертая Воняет гнилым мясом. Я не могу встать, поэтому я ползу. Мне надо в отель, он должен быть вот в ту сторону, где горы. Эмма пытается держать голову прямо, но затылок не слушается. Оранжевый свет падает со звездного неба, с такой же лампы, как на маминой работе. Она светит в ночи ярко, как солнце а небеса вокруг и еще чернее блестящей кожи, как черные папины туфли, в которых он ходит на работу. Как он мог разрешить мне ехать? I'm cool, you watch me. У меня все круто, смотри. Но ничего не круто. Папа, почему я тут лежу? София с Юлией должны прийти и забрать меня отсюда. Я хочу встать, но где мои ноги? Телефон. Where is my iPhone? Где мой iPhone? Умею ли я ползать? Встать на все четыре. И она ползет. Коленкам больно, печет, но она ползет в сторону света. Желтых половинок лимона. Красная вывеска с буквами, а что там написано, не складывается в слова. Промокла, попала в воду. Оттуда свет. Свет исчезает. Темно. Где все? Я не хочу тут быть вот так. Надо обратно к другим. Но где они? Где вы? Юлия, София, я не знаю, где я. Свет будто из спортивного зала. Желтый свет. Жесткий. И тут она чувствует руку на своем плече. Теплая, скользкая, тверже желтого света. Чья это рука? Тим едет по автостраде в сторону Пальмы. Солнце отражается в зеркале заднего вида, маленькие лучики колют ему глаза, как острые ногти. Он пытается отвлечься от увиденного мертвого капитана Эндрю. Белая шкиперская форма, золотые палеты на плечах, Простыняя стены, забрызганные кровью. Он смотрит на пыльные склоны, а по радио говорят о нехватке воды, о том, что на пляжах выключают воду, что в двух- и трехзвездочных отелях воду дают в номера только с 10 до 5, что бюро путешествий Томпсон и Туи подали в суд на власти города Пальмы и региональное правительство Мальорки и требуют отмены этого решения, что всходы на полях погибают или вообще не показываются из земли из-за засухи. Мы готовы платить городу за воду, говорит представитель фирмы Туи. Наши клиенты требуют воды. В такой жаре человек должен иметь возможность принять душ. Мы говорим о людях, а не о скотине. Отпуск — это дни, когда можно долго стоять под душем, наслаждаться, смывать песок, вытирать махровым полотенцем мокрую охлажденную душем кожу. Зной вибрирует в горах, стекает в море и в солнечном свете его поверхность уже не блестит, а кажется, что вода кипит. Так много воды, но все-таки слишком мало. Он вспоминает землю, на которой Кан собирался возводить свой раковый центр. Пальмы, наполненные хлорофиллом, хотя листья должны бы быть суше и коричневее по краям. Он тянется к заднему сиденью, чтобы достать бутылку с водой, которая всегда там лежит, Но никакой бутылки нет, потому что это другая машина. Цветущие цветы, несмотря на отсутствие дождя. Он сворачивает, выезжает из города и едет наверх, к неосуществленной мечте Петера Канта в память дочери, истаявшей от рака. «Ужасное лето», — говорит диктор по радио. «Будем надеяться на обильные дожди зимой, чтобы до краев наполнить резервуары Кубер и Горг Блау». Стерильные компрессы, бинт, спирт для ран. В аптеке пригорода Юг-Махор Тим покупает то, что ему нужно. Потом едет на стройку. Как и в прошлый раз, он объезжает кручу, паркуется у подножия. Прячет деньги под передним сиденьем, идет наверх, медленно спотыкается на острых камнях, но не падает. Тяжело дышит. На вершине приседает за большой скалой, не видит никакого движения внизу между пальмами. Идет вниз, вступает в заросшее гвоздиками и маками поле и вдруг чувствует, как проседают ноги. Ощущает, до какой степени земля переполнена влагой, как промокают конопляные подошвы его сандалий. Он наклоняется, окунает палец в лужицу под папоротником и берет его в рот. Вода свежая, пресная. Тепловатое, но чистое. Она течет у него под ногами, и он идет туда, где должны быть раскопки. Надпись висит на месте, но выкопанная яма на две трети наполнена водой. Источник, похоже, находится именно здесь, потому что он видит, как булькает и пузырится вода в углу ямы. Может, там под водой дышит динозавр, сохранившийся в земле живой через миллионы лет. Но это вода. Вода струится из-под земли. Он снимает из-под эспадрильи, кладет их на стол с археологическим оборудованием, закатывает штанины, спускается в яму, бредет по воде в угол, ощущая ногами всю прелесть холодной воды. Он наклоняется, сует палец туда, где булькает вода, но струя еще более холодной воды отталкивает его палец назад. Звук мотора. Он поворачивается, но приближающейся машины еще не видно. Он бредет по мелководью, вылезает из ямы, берет в руки сандалии и бежит по мокрой земле обратно, поднимается наверх по склону и ложится в тени между двумя скалами, чувствуя, как горит рана в боку. Машина появляется на круче по другую сторону низменности. Белый грузовик с большой желтой машиной на прицепе, за ним черный Мерседес. Они подъезжают к низменности и останавливаются. Из Мерседеса выходит мужчина в джинсах и голубой рубашке. На нем желтая кепка. Глаза скрыты под черными очками фирмы Wayfarer. Двое рабочих в оранжевых комбинезонах вылезают из грузовика. Мужчина в кепе машет им рукой. Вамас, вамас, Давай, давай!» Он садится на место шофера, оставив ноги снаружи. Снимает свои черные туфли на шнурках. Тянется на заднее сиденье. Вытаскивает оттуда пару резиновых сапог и с трудом натягивает их на себя. Тим узнает его жесткие черты лица, острый нос, высовывающийся из-под кепи и черные очки. Он его где-то видел, но не помнит где. Рабочие в комбинезонах скатывают с прицепа большую машину. Ее длина метра два. Она стоит на трех парах больших черных колес как у трактора, а в передней части у нее что-то напоминающее пушку. Это бур такой, какие используют для бурения скважин в скалистых породах. Мужчина в резиновых сапогах показывает рабочим, чтобы они передвинули машину на другое место, всего лишь метрах в ста от Тима, и колеса буровой установки давят в кашу цветы на своем пути. Тим фотографирует мобильником, пытается навести поближе на лицо мужчины в кепе, а рабочие тем временем разворачивают буры, и направляют его вниз в землю. Один из них нажимает на кнопку, и по всей долине разносится гул мотора, а потом звук врезающегося в известняк металла. Мужчина говорит по телефону, поправляет кепи. Тиму хотелось бы встать, обойти вокруг и посмотреть, что написано на борту грузовика, но тогда он бы себя раскрыл. А солнце поднимается все выше, он весь находится в его лучах, несмотря на тень скалы. Он пытается дышать медленно, лежать совершенно неподвижно, но жара становится немилосердной. Бур врубается в камни. Проходят часы. Мужчина в кепе ругается с рабочими. «Долго еще? А вы как думаете? Нельзя работать побыстрее?» И опять звуки сверла. «Еще час». Потом наступает пауза в монотонном звуке, хотя бур по-прежнему движется то вверх, то вниз. Рабочие, присевшие было на камень в тени пини, вскакивают, отбегают подальше от машины, и Тим видит, как она трясется и отскакивает назад, подскакивает в воздух, а из дыры в земле вылетает целый каскад воды. Фонтан высотой метров двадцати, так что огромные ладони пальмовых листьев отгибаются под его напором. Мужчина бежит к фонтану воды, раскрывает руки в приветственном жесте, позволяя падающим обратно на землю миллионам капель намочить его желтую кепку. «Почему это заняло столько времени?» — кричит он рабочим. «Мы же знали, что он есть!» Он вытирает мокрые щеки, кричит горам... «Си, си! Аорес нуэстро турно! Нуэстро турно!» Да-да, наступил наш черед. Наша очередь. Рабочие не разделяют его радости. Они стоят под пальмой, защищающей их от дождя из источника, и ждут, когда мужчина из Мерседеса успокоятся. Проходит, быть может, минут десять, прежде чем он снова начинает на них кричать, Они достают из грузовика другое оборудование, устанавливают его над водяной струей, которая медленно уходит обратно под землю. За горами спускаются сумерки. Тим чувствует, как першит в горле, а затылок напекло солнце. Рабочие закатывают бур обратно на прицеп, мужчина переодевается в начищенные до блеска туфли, он уезжает первым, и когда грузовик дает задний ход, Тим пытается различить буквы на борту, но угол неудачный. И вскоре звук мотора удаляется в сторону пальмы. Он встает, смотрит на низину, где между стволами деревьев образовалось маленькое озерцо. На его спокойной поверхности плавают сухие листья и ветки. Он отряхивает с одеждой землю и пыль. На дальних вершинах гор тлеют последние лучи закатного солнца. Он отправляет фото мужчины в кепке, Любиоме. Придется выдать ему анонимный телефон, но тут ничего не поделаешь. Кто этот мужчина? Он кладет мобильник в задний карман, поднимается на кручу. Звук в телефоне. Новый номер? Да, кто этот мужчина? Чем ты занимаешься? Don't ask. Не спрашивай. It's my job to ask questions, comprenda? Это моя работа задавать вопросы, понимаешь? Я ищу воду на моем новом участке. Окей, это Лопес-Кандезан. Тим стоит у машины, держит перед собой мобильник, еще раз читает имя. Лопес-Кандезан, который должен был строить раковый центр. Теперь он здесь и бурит землю в поисках воды, на земле, которая ему не принадлежит. Тим стоит у отеля в Магалуфе, где жила Эмма. Балкон номера Эммы. Оттуда она сняла селфи на фоне моря и бассейна. За окном в номере темно. Дверь балкона открыта, доносится музыка. Может быть, это Эмай. Черлидер льется из окна, капает, как летний дождь. She's always right there when I need her. She's always. И, может быть, именно эти слова Эмма слышала в те секунды, когда делала фото. В комнате ходят люди, он видит их силуэты. Они двигаются так, будто у них тайная вечеринка. Тень, которая падает на воду бассейна, когда пальма заслоняет свет из ресепшен-отеля, напоминает тираннозавра, туловище, голова, открытая пасть с клыками. Он был на ресепшен, был в номере. Искал какие-нибудь следы, чтобы понять, что с ней случилось, но ничего не обнаружил. Там была только ее сумка, паспорт, билет на самолет, одежда, косметика от Кайли и синие бикини, купленные прошлым летом. В конце концов, он нашел того, кто продавал им наркотики. В сентябре. Благодаря списку пассажиров и своим расспросам. Давид Персон работал в баре Ники Бич, перепродавал кокаин и таблетки, чтобы увеличить доходы. Высокий, красивый, с блуждающим взглядом темный шатен, стрижка под каре, самоуверенная улыбка. Они с Давидом пили кофе в служебном помещении клуба, с террасы доносились приглушенные звуки музыки, и он рассказывал Тиму, как они с Эмой познакомились в самолете, как он угостил ее пивом, что он увидел ее на следующий вечер в Магалуфе и продал ей кокаин. «Ты был с ними в тот вечер, когда она пропала?» «Нет». «В какой-нибудь другой вечер? Ночь?» «Нет, я продал им один раз. Больше их не видел». Он снова улыбнулся, почти с издевкой, как показалось Тиму, будто хотел своей улыбкой сказать, что «я знаю о твоей дочери такое, о чем ты не имеешь понятия». Тим глубоко подышал и проглотил свою злость. «Может, она действительно хотела попробовать наркотики? Узнать, как можно парить сквозь ночной свет?» «Конечно, ты хотела этого, Эмма. Ты такая...» «Я никогда не встречал такую, как она», — сказал Давид Персон. «Чтоб ты знал. Даже той малости, что я видел, хватило, чтобы понять, какая она фантастическая». Тим почувствовал, как злость приутихла, каким он стал простым. Она радовалась. Была счастлива, что она на мальорке со своими подружками. Ты хотел с ней встречаться, быть вместе? Нет, у нее не было на меня времени. И тогда ты разозлился? Давид встал, посмотрел на него. Нет, нет, нет, за кого ты меня принимаешь? Музыка над ними стала тише я никогда бы не смог причинить зла девушке. Особенно такой. Тим ему поверил, этому молодому шведу-торговцу-наркотой, который стоял с ним в километре от того места, где Эмма исчезла, и говорил, «Я считаю, что ты правильно сделал, что отпустил ее. Мир надо познавать, пока молод. Такова жизнь. Даже если не все с этим справляются». Тим идет вниз the strip. Индийцы и пакистанцы спрашивают, не хочет ли он купить гашиш. Может быть, кто-то из них продал марихуану Эмме. Порозовевшие и потные британские туристы сидят на потертых стульях и смотрят какой-то футбольный матч, а он обходит клубы, показывает фото Эммы. Охранники просят его уйти, исчезнуть. Он оставил машину на парковке у французского магазина «Карефур». Машина не тронута, когда он вернулся. Деньги лежат на месте под сиденьем. Он садится, достает то, что купил в аптеке. Задирает рубашку, видит, что кровь просочилась сквозь компресса, принюхивается, но запаха гнили не чувствует. Снимает повязку. Кожа синяя, с краснотой вокруг раны. Проступило несколько капель крови, но их немного, текущих на джинсы. Он делает снимок, отправляет Ребекке. Нормально выглядит. Немного кровит. Ответ приходит через пару минут. Выглядит хорошо. Перевяжи, кровить перестанет, если рана будет в покое. Никакого беспокойства. Он заходит на сайт Diario Майоркас. Там нет ничего об убитом мужчине в Порт-Адриана, ни слова о Канте или о Шелле, или о Наташе. Все происходит, а вроде бы и нет. Не видно, не пахнет. Как цветок, лишенный аромата, существующий только в воображении. Серхио Хеннера выпустили под залог, он вернулся на остров после отсидки в Астурии. Приземлился после обеда. В аэропорту его ждали 500 человек персонала его клубов и чартерных судов. Его встречали как героя, подвергнутого астракизму со стороны высших сил. Тим убирает телефон, откидывается на спинку сиденья, кладет руку на пистолет и закрывает глаза. Слышит музыку «She is not there when», а шум с автострады и гомон тысяч людей, веселящихся в Магалуфе, погружают его в сон. Он просыпается от того, что рядом паркуется красная Toyota. Из машины выходит женщина, примерно его ровесница. Захлопывает двери и идет к магазину, в черных витринах которого прячутся ранние утренние лучи солнца. Тим протирает глаза, чувствует кисловатый запах собственного пота, царапает лоб, отдирая корочку над бровью. Снова начинает сочиться кровь, Он решает ее не трогать, чтобы капелька свернулась и превратилась в новый струп. Эта ранка исчезнет без следа, в отличие от здешней коррупции. Если с нее отодрать корку возникает новая, и рана никогда не станет меньше. Он достает мобильник. Никаких сообщений за ночь или пропущенных звонков. Он отправляет сообщение Акселюбиоме: «Мне нужна твоя помощь». — В чем? — Мужчина с фото, среди прочего. Проходит минута. Аксель отвечает. — Я в редакции. Приходи сюда. — On my way. Еду. Люди снуют в холле с высоким потолком газеты Диарио де Майоркас». Растения в застекленном внутреннем садике поникли от жары и зноя. Тиму приходится предъявить удостоверение личности на вахте. Пакет с деньгами благополучно проезжает сквозь сканер. Пистолет он оставил в машине. Ему пришлось сказать, к кому он пришел. Он было заколебался, хотел уже повернуться и уйти, ведь вахтер мог знать Салгада. Люди, разгуливающие по вестибюлю, могли знать, что происходит, чтобы это ни было. Кто меня сейчас видит? Может, меня уже ждет полиция, или тут замешаны владельцы газеты Диарио да Майоркас? Ведь они даже и близко не подошли к правде о канте, Наташе или стрельбе. Все взаимосвязано. Ничто ни с чем не связано. Камеры наблюдения под потолком. Женщина с короткой стрижкой и красноватыми волосами. В очках с полосатой под тигра оправой. Разве она не странно на меня коситься? Тим наклоняет голову, пытается скрыть лицо. Слышит знакомый голос, окликающий его из двери, которая открылась за проходной. «Ты что, спал все на косилке?» Просто немного устал. Тим пытается разгадать выражение лица Акселебиомы. Что ему известно? Знает ли он о стрельбе? Об убийстве на яхте? Но выражение его лица ничего не выдает. Он одет в синюю рубашку, которая могла стоить целое состояние. Болинсиага, говорит он. Купил за те деньги, что ты мне дал. Красиво, правда? Тебе идет. Он со мной, говорит Аксель одной из женщин на ресепшн, и они попадают в офисный ландшафт, где сидят человек 20, каждый, согнувшись над своим экраном и сосредоточенно работая. Пойдем в подвал, говорит Аксель. Они спускаются вниз, и Аксель открывает тяжелую железную дверь. За ней находится архив с полками от пола до потолка а на полках бесконечными рядами аккуратные черные папки. На письменном столе два компьютера. Аксель жестом приглашает Тима занять место. Тим садится, кладет пакет с деньгами под стул, благодарный, что Аксель не спрашивает о содержимом пакета. «Ты, значит, хочешь узнать побольше о Лопесе и Кандезане?» спрашивает Аксель, не присаживаясь. «Да, хочу. И кое-что еще». «А что еще?» другое. Тень страха пробегает по лицу Акселя. «Прежде чем я что-то сделаю, — говорит он, — расскажи точно, о чем идет речь». «Я сам точно не знаю, о чем речь, — думает Тим. Я не знаю. Пока не знаю. Такое впечатление, что все, что случилось, что происходит, — Засасывается в какую-то черную дыру, где сходится время и где все может случиться одномоментно и только тогда прояснится. «Для тебя же лучше, если я ничего не скажу». Аксель смотрит на него. «Окей, ничего не говори». Тим пытается включить компьютер, но ничего не происходит. Аксель тянется, включает кнопку на задней панели машины и на экране появляется белый фон и синяя строка поиска. Компьютеры подключены к базе данных, где собраны все статьи газеты за последние 50 лет. Их сканируют где-то на материке за счет Евросоюза, который финансирует этот культурный проект. Идея в том, что все материалы должны стать доступны общественности, но этого никто не хочет. Может быть, ты найдешь что-нибудь про Кандезана? «Спасибо», — говорит Тим. «Я вернусь через час», — говорит Аксель. Выходит из архива и силой захлопывает за собой дверь. Тим набирает в поиске имя Хоакина Оррача, пишет «плюс», потом имя Лопеса Гандезана и нажимает на поиск. Система работает медленно, как бы пережевывая информацию. Поиск закончен. На самом верху выплывает ссылка на статью о частной школе ЮИС Бибес о том, как некоторые студенты отличились там на поле благотворительности. Это то, что Тиму удается понять из синего заголовка. Он кликает на ссылку и попадает на статью о сборе средств для семей местных рыбаков. Рыбаки вроде бы погибли во время шторма где-то вблизи Карфагена. Взгляд Тима привлекает черно-белое фото, иллюстрирующее статью. Три ученика стоят в ряд, одетые в темную школьную форму со светлыми лампасами в белых рубашках и однотонных галстуках. Они улыбаются в объектив. Переполненные чувством собственного достоинства молодые люди, уже успевшие набраться надменности. Одного из них он узнает сразу. Это Хайкин Оррач, крайний слева. Он узнает и мальчика в центре. Это Лопес Кандезан. Высокие волнистые волосы. Кажется шатен. Но кто же третий? Крайний справа. Худой, высокий, с глубоко сидящими глазами. Он узнает его тоже. На 50 килограммов легче, чем теперь. Теперь бы он выглядел грузным, тяжелым, если бы фото было сделано сегодня. Тим слышит шаги на лестнице к его квартире, слышит команды этого мужчины, его голос он убегает, помнит, как он прыгал вниз на крышу, потом между балконами, видит этого человека в переулке старого города, отвороты его брюк на уличных камнях, его фигуру у окна полицейского участка в баре «Бош», его лицо на фоне стойки бара, суетящихся официантов в белых рубашках. Третий на фото – Хуан Педро Салгада. Молодая версия человека, который уверял, что исчезновением Эммы занимаются лучшие силы полиции, мужчины, который пытался его убить».